Глава 17. Утро встретило меня гулом в голове и мерзким привкусом во рту. Причем могу поспорить, вызван он не вчерашним странным вином, а тем противоядием, что давал царевич. Где только откопал такое? Сам Велимир уже сновал рядом с подносом еды, который тут же устроил на прикроватной тумбочке. А сам уселся рядом со мной, хотя никто не приглашал. «Ах да, это я без приглашения сплю на его кровати». Подумав об этом, я подхватила чашку с чем-то горячим, сделала глоток и скривилась. «Это эликсир бодрости. Зерна для него возят из-за гряды. Дорогой и редкий», — пояснил Велимир. «Вкус многим кажется непривычным. Это кофе оборвала я поток его болтовни. «Батенька его очень любит по утрам пить, а в меня без молока и сладости не лезет. Какава куда как приятнее». Но ничего похожего на подносе не было, поэтому я взяла чашку с эликсиром и осторожно отхлебнула. «Вкусно! И аромат отменный! Видимо, все хорошо у Бериндеевичей с поставками и повара отменные! И что же это у тебя за батенька, если за небольшой мешочек этих зерен по злату отдает?» поинтересовался Велимир. «Ой-ой! Я же вчера столько всего наболтала, что до сих пор стыдно!» Но будет уроком, как угощаться чем-то непроверенным в царских покоях». Заметив изменения на моем лице, Велимир надменно приподнял левую бровь. Еще и руки на груди скрестил. «Вы поглядите, какой молодец!» Поймал несчастную Василису на откровенности. «А батеньке надо было спрашивать до того, как мне кольцо на палец натянул», произнесла я и сделала еще глоток. «Теперь уже поздно». «Если он прознает о деталях твоего сватовства, шкуру с тебя спустит и над камином у себя повесит. А я у него по правилам твоей руки попрошу и повинюсь за ту глупость. Скажу, что и тебе дал колечко зачаровать. Опять же потому, что не знал, кто мой батенька», — уточнила я. «Иначе бы не доверял так слепо». Велимир пожал плечами, а я притянула к себе свежеиспеченную булочку, на которой лежал небольшой кусочек масла. Надеюсь, хотя бы эта еда ничем не отравлена. Не хватало еще повторить вчерашние приключения. А сегодня еще немало сил понадобится на новые царские испытания. Как думала об этом, так голова сразу тяжелела и начинала гудеть. Лежать бы мне в мягкой постельке после вчерашнего, а не рубахи расшивать или что там Ратмир придумает. Но тут уж сама виновата. Нечего было пить всякое в этом гадюшнике. Хотя так душевно с Альмой посидели. От того вдвойне горько думать, что она специально меня подпаивала. Я сделала еще глоток кофе и бросила взгляд за окно. Ставни Велимир уже открыл, и видно было, как посерело ночное небо. Значит, не так и много времени до рассвета. Надо успеть прийти в себя и сосредоточиться на испытаниях. Велимир же все это время сидел рядом, следил за мной и улыбался. Едва заметно, будто сам себе, при этом тепло и открыто. «Так за чем-то приятным следят, дорогим, люб...» Эту мысль я сразу отогнала, чтобы не начать в ответ улыбаться, а то будем сидеть здесь как два полоумных. Потому я отвела от него взгляд, оглядывая комнату. Небольшая, простенькая. Не скажешь, что царевичу подходит. Но и он не слишком стремился здесь что-то переделать или украсить. Видимо, привык в походах и не к таким условиям. И вообще сложно у них всё, у этих бериндеевичей а Велимир во всем этом с самого детства. «Ну что, готова к встрече с дорогой подруженькой?» ехидно спросил он, разом выгнав из меня нежность и сочувствие. «Готова». Я, наконец, отставила чашку из-под кофе и с чувством потянулась. При этом обращенный на меня взгляд царевича стал другим, темным, пугающим и от чего-то приятным. Правда, это была еще незнакомая мне приятность, щекочущая и тревожная, почти звериная. От того не удержалась, полежала еще немного, наблюдая за царевичем из-под опущенных ресниц. Пусть знает, как попрекать меня посиделками с принцессой. И, кстати, ума не приложу, куда потом девалась лягушка. Несмотря на ранний час, царь и его советники уже собрались в тронном зале и выглядели при этом весьма бодро. Правда, фуксии на них стало еще больше, хотя кое-где-то уверенно сменялось ярким оттенком зеленого. Я такого еще не встречала. И да, на шеях у придворных висели костяные бусы. Не иначе, как Любаша решила сбыть все запасы добра, скопленного всеми поколениями у Кушуевых. Пока шла к своему месту, я поймала взгляд Альмы хотела кривиться и пройти мимо с высоко поднятой головой, намекая, что одним зельем меня не сломать и секреты не выведать. Не так уж много всего я наболтала. Но строгая и величественная Альма, источавшая высокомерие и холод, внезапно тепло улыбнулась и подмигнула. Я не выдержала и улыбнулась в ответ. Потому что пусть зелье, пусть подозрение, а посидели мы все же отлично. Давно ни с кем так не отдыхала и не разговаривала по душам. Любаша, конечно, отличная сваха, но слишком увлечена продажами. С Велимиром всё сложно. К тому же он парень, а не девушка. Альма же — другое дело. Потому и не люблю все эти придворные интриги. Только сойдёшься с кем-то поближе, откроешься, начнёшь доверять, а тебя уже опоили зельем правды. Или что там вчера было. Царь же выглядел довольным будто лично окропил нашу еду какой-то гадостью, а потом подслушивал в кустах, наслаждаясь представлением. Единственно хмурился при взгляде на Иванира, который снова пришел с лягушкой. «Что же?» — произнес царь. «Угощения меня вчера порадовали. Пора и о доме подумать. Хочу, чтобы вы, дорогие снохи, выткали мне до вечера по ковру. Работа сложная, потому дозволяю воспользоваться магией. И чтобы не скучали, даю еще задание которому можете привлечь моих сыновей. Тебе, Дмитр, наказываю подстрелить мне кабанчика на ужин. Знаю, вы с невестой больше по козлам горным. На этом царь хмыкнул и пригладил бороду. А старшенький Бериндеевич побелел, как полотно. Но мне их мясо не любо. Сдержанные смешки прошлись волной по залу. Но Альма лишь приподняла бровь и довольно ухмыльнулась. Ее-то охотой на козлов не смутить. Тем более молот одинаково хорошо летает как в наколдованных козлищ, так и в натуральных придворных подлиз. Так что особенно потешаться над ней не стали. Ратмир покивал чему-то своему и продолжил. «Велимиру с невестой поручаю перестирать мои рубахи. По старинке, в реке. Раз уж решили про мое детство напомнить, то надо до конца идти. Хочу еще раз этот запах почувствовать» тины, щёлока и мыльного корня. Вы подумайте, какой прекрасный!» Про себя я фыркнула, но внешне также стояла и тупила взор, как и положено приличной невесте. Зато Велимир почти зубами щелкал. Наверняка тоже не слишком обрадовался папенькиному указу. «Иванир уже! Поручаю мух из моих палат выгнать, магией не пользуясь. Да царь просто нарочно выводит их из себя!» а еще следит за всеми. Потому высокомерному Дмитру достались кабаны, намекающие, что и его невеста не идеальна. Гордому Велимиру — рубашки, которые положено бы служанкам стирать, а Иваниру — мухи, как намек на его лягушеньку. Только вряд ли Иванну это за дело. Не той чистоты вибрация, или как там оно на ее языке звучит. Да и вообще... Зайдет она в покое, прочитает заговор, помажет руками, в бубен какой постучит, затем ментально проработает проблему мух, те исчезнут. А Иванир ей в этом поможет. Но, наверное, даже царь не придумал, чем бы достать младшенького и его невесту. И в подтверждение моих мыслей Иванир благодушно улыбнулся и первым отправился на работу. Старшие царевичи еще потоптались у отцовского трона, только потом ушли. У меня до сих пор болела голова, а от запахов начинала тошнить, потому незаметно отделилась от своих и вышла в сад подышать свежим воздухом и привести мысли в порядок. Все же ковер, как Любаша и предсказывала. И я в самом деле в проигрышной позиции. Альмас и Лорой сделают идеальный ковер. И ванна ужасный, но преисполненный традицией и духовности. А мне нужно что-то третье, но не среднее. Что-то, способное перебить и совершенство, и позитивные вибрации. Я все шагала по утреннему саду и вдыхала легкий запах просыпающихся цветов. Оттого потеряла бдительность и не заметила подкравшегося царевича. Только не своего. Дмитр схватил меня за руку и дернул, разворачивая к себе. «Ну, здравствуй, Василиса! Я тебя узнал!» Его лицо так засияло злорадным торжеством, что меня внезапно это задело как будто карманницу за руку поймал или приметил блудницу, с которой отдыхал в банях. Чего мне стесняться? И кто его знает? Вдруг не узнал, она испуг решил взять. И что? Я силой выдернула руку. Награду хочешь? Так пойди поищи. Вдруг кто выдаст? Да папенька твой и выдаст, когда расскажу, что дочурка без его ведома решила влезть в царскую семью Бериндеевичей. Или это тебя втянули? «Велимир, когда ему что надо, идет к тому любыми путями!» Я чуть приподняла бровь и скрестила руки на груди. «Давай, царевич, болтай, может, до чего и доболтаешься?» «Забавно, я тебя совсем крох и помню. Лет пять было, наверное», — продолжал Дмитр с торжествующей ухмылкой. «А тогда уже была такой же очаровательной, кудрявой и голубоглазой». Сбежала от нянек и ворвалась в тронный зал. Я аж опешил, когда твой отец разом переменился. Вроде сидел такой строгий, пугающий, злой, а потом раз — уже сюсюкает с крохой. «Тебе завидно, что меня батенька любит?» — притворно удивилась я. Укол достиг цели, потому как царевич сразу напрягся и подался вперёд. Но трогать меня не решился. Видимо, всё-таки не брал на испуг, а в самом деле знал мою семью. «Мне интересно, почему ты здесь одна?» И под чужим именем гнул свое Дмитр. «Думаю, все же не хочешь ставить батеньку в известность, а то прилетит еще сюда, заберет тебя в ваше царство и останется тогда Велимир без невесты. Или расцелует обоих, пожелает любви и совета и ускачет домой, равнодушно я плечами. «Много ты о моей семье думаешь, на своей сосредоточься. Я же не виноват, что ты теперь тоже ее часть». Он криво ухмыльнулся. «И думаю, не всё так гладко, с разрешением от твоего любящего батеньки. Иначе бы Велимир его именем, как флагом размахивал. От меня-то ты чего хочешь?» На это Дмитр подался вперёд и снова попытался схватить меня за руку. Только я увернулась и недобро сверкнула глазами. Всё же моя магия не только наряды призывать умеет. Вздумает лезть, получит своё. Но царевич тут же отвлёкся от своих притязаний и заговорил тише. Велимир уехал в Зеленое за принцессой Элейной, убил чудище ради нее, а потом выехал из столицы вместе со своим стихоплетом. Что такого в этом барде, что ради него Велимир от принцессы отказался? Если честно, я и сама не понимала, как со стороны, так Любашин конь куда более полезный спутник, чем хамоватый, вечно влезающий в неприятности снежок. Но обсуждать это со старшим царевичем не собиралась Тем более тот и сам вполне справлялся с нашим диалогом. «Он же только песенки свои глупые сочинять умеет». «И про тебя сочинил, да?» — сочувственно спросила я. «Там было про грудь? Там было про молот!» — угрюмо ответил Дмитр. «Вдохновился вашими посиделками, склепал на скорую руку и до утра успел в трех кабаках спеть. У меня даже охранники ее поднос нос насвистывают». «Скоро все лукоморье подтянется!» «Народная любовь всегда хорошо!» Я попыталась его утешить, но не от всей души. «Не такая!» На этом он прокашлялся и тихо запел, глядя куда-то мимо меня. Из снегов и метелей, из тылых земель Привез Дмитр невесту на радость семье. Кратка была нравом. И на лицо всех милей, но не все перед свадьбой узнал он о ней. Воинов кровь, что течет в ее жилах, Как сталь закаленная воля дедов. Толкают не в платье кружиться красиво, Толкают без жалости бить всех врагов. Молотом взмах, крови брызги на латах, Поверженных монстров слышится вой. Бегут прочь враги, пустеют палаты, Дрожит лишь под лавкой царевич старшой. А голос у него оказался приятным, Не чита характеру. Я даже заслушалась и в конце искренне похлопала. Отчего царевич растерялся и пару минут просто хмурился. Затем сжал челюсти и почти слышно заскрипел зубами. Даже жаль, поющим он мне куда больше нравился. Тогда казалось, что старший Берендеевич не чужд в самой иронии, да и вообще нормальный парень. Но иллюзия быстро развеялась, стоило поглядеть ему в глаза. «Что вы здесь делаете?» «К нам внезапно подошла Альма» и силой оттащила Дмитра в сторону. На мгновение я испугалась, что сейчас получу тем самым молотом по голове, чисто для профилактики приватных бесед с чужими женихами. Но Альма куда больше злилась на Дмитра, чем на меня. Это утешало. Я даже решила немного поддержать этого нахала. Царевич мне песню напел про молот, сказал, лучше от него услышу, чем от слуг. Просил повлиять на снеж снежинья, чтобы направил талант в другое русло. «Правда?» На этом Альма удивлённо вскинула брови. «Ты напевал Васеньке песню?» Тот молча кивнул и бросил на меня негодующий взгляд. «Совершенно зря, кстати. Я его на творческие подвиги не толкала и даже содержанием песни не интересовалась, хотя послушала с интересом. Надо же знать, что нынче в столице модно, кроме Фуксии. «А мне споёшь?» Тут же просияла принцесса и крепче ухватила царевича за рукав. У меня служанка глуповатая, и половины слов не запомнила. Могу поспорить. Сейчас Дмитр серьезно жалел о своей затее надавить на меня. Все равно ничего не узнал и не добился. Зато напелся в волю. А сколько еще у, -у, у Чувствую, моя новая подруженька одним разом не удовлетворится. Будет слушать про свой молот до самого вечера но я воспользовалась тем, как они увлечены друг другом, и позорно сбежала поближе к дворцу и своему царевичу.